Глава четырнадцатая. От лица Стаса. «Прошло три месяца с тех пор, как я начал новую жизнь. Жизнь настоящего отца. Каждый день в шесть вечера я приходил к своим детям и каждый день понимал, я готов на все, лишь бы заслужить право остаться с ними навсегда. Больше всего меня пугала Машина болезнь. Каждый вторник и четверг я возил ее на реабилитацию после операции, и каждый раз сердце сжималось от страха. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг я потеряю дочь, которую только начал узнавать? «Папа», — говорила Маша по дороге в больницу, — «а мне будет больно?» «Чуть-чуть, солнышко», — отвечал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Но я буду держать тебя за руку». И держал. Каждую процедуру. Каждый укол, каждое обследование. Сидел рядом с ней, рассказывал сказки, пел песенки. Все, чтобы отвлечь от боли. «Вы очень внимательный отец», — сказал мне врач на одном из приемов. «Внимательный отец». Эти слова грели душу больше любых похвал. «Доктор», — спросил я, — «а как долго продлится реабилитация?» «Еще месяца два, но девочка идет на поправку очень хорошо». «На поправку». «Слава Богу, на поправку». Дома я изучал все назначения врачей, запоминал время приема лекарств. Света удивлялась моей дотошности. «Стас, ты знаешь, расписание машинных лекарств лучше меня. А вдруг ты забудешь?» — отвечал я. «Или не сможешь дать по какой-то причине». Она смотрела на меня странно, словно не узнавала. А я и сам себя не узнавал. Пять лет назад я думал только о себе. Теперь каждая мысль была о детях, о Свете, о нашей семье. «Маша сегодня бледная», — сказал я ей на прошлой неделе. «Может, стоит показать ее кардиологу?» «Уже записалась», — ответила Света. «Хочешь поехать с нами?» «Конечно». На приеме я задавал врачу столько вопросов, что тот удивленно покачал головой. «Редко встречаю таких заботливых отцов». «Заботливый отец. Я, который пропустил почти пять лет жизни своих детей. После каждого визита к врачу я чувствовал себя выжатым, как лимон». Страх за Машу съедал меня изнутри. Что, если операция не поможет? Что, если ее состояние ухудшится? Что, если я снова потеряю то, что дороже жизни? «Папа», — сказала мне Маша однажды после процедуры. «А почему ты грустный?» «Не грустный, солнышко. Просто устал». «А ты не бросишь меня, когда устанешь?» Сердце разорвалось на части от ее слов. «Никогда», — сказал я, обнимая ее. «Никогда тебя не брошу». «Обещаю». «А маму тоже не бросишь?» «И маму тоже не брошу». «А Сашу?» «И Сашу?» «Никого из вас никогда не брошу!» Она прижалась ко мне, и я понял. Это самая главная клятва в моей жизни. Клятва, которую я сдержу любой ценой. Каждый день я чувствовал, как света понемногу оттаивает. В ее глазах все реже читалась настороженность, все чаще что-то похожее на доверие. А иногда, когда она думала, что я не вижу, она смотрела на меня с такой нежностью, что сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Стас», — сказала она мне неделю назад, — «спасибо». За что? За то, что стал настоящим отцом для наших детей. Настоящий отец. Эти слова стоили всех мучений, всех бессонных ночей, всех страхов. И вот тогда случилось то, что перевернуло всю мою жизнь. Я был дома, готовился к завтрашнему дню, когда зазвонил телефон. Незнакомый номер. «Алло? Это родственник Светланы Ветровой?» Спросил незнакомый голос. Внутри все оледенело. «Да. Что случилось?» «Дорожно-транспортное происшествие. Областная больница. Реанимация». «Реанимация. Света в реанимации. Я не помню, как добрался до больницы. Помню только, что ехал на красный свет, нарушая все правила, молил Бога, чтобы она была жива». «Где Светлана Ветрова?» — крикнул я медсестре в приемном покое. «Вы кто? Муж, отец ее детей. Где она?» «Реанимация, второй этаж. Но к больным не пускают!» Я не стал слушать, побежал по лестнице, задыхаясь от ужаса. Света лежала без сознания, подключенная к аппаратам. Бледная, неподвижная, с трубками в носу, левая рука в гипсе, нога тоже. Моя Света, которая еще утром улыбалась мне за завтраком. «Доктор!» Позвал я хирурга. Что с ней? Сотрясение мозга, переломы руки и ноги, множественные ушибы. Состояние стабильно тяжелое. Она выживет. Пока трудно сказать. Ближайшие сутки покажут. Ближайшие сутки. Значит, она может умереть? Я сел рядом с ее койкой и взял за здоровую руку. Холодная, безжизненная. «Света», — прошептал я. «Не смей. Слышишь? Не смей меня оставлять». «Ты нужна детям, и ты нужна мне. Мы только начали жить заново». Она не отвечала. Только аппараты монотонно пищали, отсчитывая удары ее сердца. Я ненадолго поехал к Свете домой, объяснить все ее матери и детям. «Папа?» — спросил Саша. «Где мама?» «Мама заболела», — солгал я. «Лежит в больнице. Врачи ее лечат». «А когда она выздоровеет?» «Скоро, сынок». «Очень скоро». если бы только знать наверняка. Я помог бабушке уложить их спать, а потом вернулся в больницу. «Вы же понимаете, что посещения запрещены?» сказала дежурная медсестра. «Понимаю, но я никуда не уйду. Это против правил. Тогда вызывайте охрану, но от нее я не отойду». Медсестра посмотрела на меня, вздохнула и махнула рукой. «Ладно, только не мешайте нам работать. Я не мешал». Просто сидел рядом со Светой, держал ее за руку и говорил. Рассказывал о детях, о том, как Маша поправляется, как Саша научился читать, о наших планах на будущее, которого могло не быть. «Помнишь, — шептал я, — мы мечтали купить дом за городом, с большим садом, где дети могли бы играть. Я куплю такой дом. Обещаю. Только проснись. Первая ночь прошла без изменений». Вторая тоже. На третью ночь я уже ничего не чувствовал. Ни голода, ни усталости. Только страх потерять ее навсегда. «Стас!» — окликнула меня медсестра утром третьего дня. «Идите, поешьте, умойтесь. Вы так не поможете. Не уйду. Хотя бы в буфет сходите». Сказал «не уйду». Меня выворачивало от одной мысли, что она может проснуться, а меня не будет рядом. Или не дай бог умереть, когда я отойду. «Света!» — говорил я ей. «Я знаю, что ты слышишь. Знаю, что борешься. Борись дальше. Ради детей. Ради нас. Ради нашей любви. Любовь. Только сейчас я понял, что по-настоящему любил всегда только ее. Елена была ошибкой, миражом, самообманом. А Света — это судьба. Смысл жизни — половина души». «Прости меня», — шептал я, целуя ее руку. Прости за все эти годы боли, за то, что не поверил тебе, за то, что оставил одну с детьми. Если ты проснешься, я проведу остаток жизни, искупая свою вину». И она проснулась. Утром четвертого дня ее веки дрогнули, и она открыла глаза. «Света!» — я кинулся к ней. «Слава Богу, ты очнулась!» «Дети!» — прохрипела она. «Дети в порядке, дома с бабушкой, волнуются за маму. «Сколько я...» «Три дня. Ты была без сознания три дня». Голос дрожал от переполнявших эмоций. Я думал, боялся, что потерял тебя навсегда. «Ты... ты все это время здесь был?» «Конечно. Куда же еще?» Она посмотрела на меня, небритого, в мятой рубашке с красными от бессонницы глазами. «Зачем?» «Как зачем?» — удивился я. «Ты мать моих детей, женщина, которую я люблю». «До сих пор любишь?» «До сих пор. И всегда любил. Даже когда думал, что ненавижу. Я взял ее руку и поцеловал. Света, когда я увидел тебя здесь, когда понял, что могу потерять навсегда, я понял, что все эти пять лет просто существовал. А жить начал только тогда, когда вернулся к тебе и детям. «Стас, дай мне сказать. Попросил я. Должен сказать. Ты смысл моей жизни. Ты и дети. «Без вас я никто и ничто. Если ты дашь мне шанс, я докажу, что достоин быть твоим мужем и отцом наших детей». «Ты уже это доказал», — прошептала она. «Эти три месяца, то, как ты заботишься о нас, как возишь Машу к врачам, этого достаточно. Ты... Ты прощаешь меня?» «Прощаю. Полностью». Я наклонился и поцеловал ее. Осторожно, нежно, со всей любовью, которую копил пять лет. «Когда выпишешься», — сказал я, — «мы поговорим с детьми. Скажем им, что теперь мы снова семья. Настоящая семья». «Семья», — повторила она, улыбаясь сквозь слезы. «Семья, слово которое согревало душу больше любых богатств. Я получил второй шанс». Шанс на счастье, на любовь, на то, чтобы быть настоящим мужем и отцом. И я не упущу его. Никогда. Потому что некоторые чудеса случаются только раз в жизни, а я уже получил свое.